Глава 38. Лунный свет скользил по заснеженным деревьям вдоль тропы. Кэлен выехала в долину. На открытом пространстве она чувствовала себя в большей безопасности, ведь здесь нет деревьев, за которыми можно легко устроить засаду. Она и не думала прятаться, и вражеские часовые заметили ее, но не пытались остановить. Впереди Кэлен увидела костры неприятельского лагеря. Около костров суетились люди. По размерам и многолюдству лагерь напоминал небольшой город, а шум был слышен за несколько миль. Многочисленность войска, видимо, давала противнику уверенность, что напасть никто не рискнет. Низко надвинув капюшон, Кэлин ехала верхом мимо палаток и огромных костров, мимо привязанных лошадей и мулов. Пахло жареным мясом и дымом. Снег был утрамбован множеством ног, копыт, колес и полозьев. Люди вокруг костров ели, пили и пели. Тут и там стояли пики, прислоненные друг к дружке острыми концами, образовывая что-то вроде пирамид. Палатки были установлены неаккуратно, как в лагере Райна, а как попало. Люди бродили от костра к костру, пили, пели, играли в кости. Впрочем, похоже, выпивку здесь предпочитали всем прочим занятиям. В общей суматохе на Кэлен никто не обратил внимания. Она опустила коня рысью, пытаясь по возможности избежать любопытных взглядов. Ник, старый боевой конь, немало не смущался, попав на столь шумное сборище. Из некоторых палаток доносились женские крики и хохот мужчин. Кэлен невольно вздрогнула. Она знала, что эти вояки возят с собой в повозках проституток. Она знала также, что они захватывают женщин силой, считая их частью военной добычи, такой же, как, например, серьга, вырванная из уха мертвеца. Чтобы не означали вопли женщин, искренний страх или притворный восторг, она все равно не могла изменить этот порядок, а потому старалась не обращать на крики внимания, тем более, что ей нужно было изучить расположение лагеря. Сначала Кэлен видела здесь только дхорианцев. Ей слишком хорошо были знакомы их кольчуги и латы. Броня на груди воинов была украшена вензелем с буквой «Р», означавшей «Дом Ралов». Вскоре, однако, она заметила гельтонцев. Человек десять вестландцев, став в круг и обняв друг друга за плечи, танцевали, пели и пили вино из кружек. Она также увидела здесь воинов из Никабариса. сандрианцев и даже к своему ужасу несколько галлианцев. Она пыталась успокоить себя тем, что этот хрянцы, которые просто переоделись в мундиры убитых воинов. Но это было маловероятно. Тут и там между воинами вспыхивали ссоры. Спорили из-за выигрыша в кости, из-за еды, из-за выпивки. Спорщики пускали в ход кулаки и ножи. Кэлен видела, как одного человека под хохот зрителей пырнули в живот. Наконец она увидела то, что искала — командирские палатки. Хотя здесь не вывешивали флагов, она узнала их по размерам. Около самой большой, у костра, над которым жарилось мясо, стоял стол, и за столом сидели несколько человек. Стол был освещен фонарями на столбах. Какой-то здоровенный детина, сидевший, положив ноги на стол, орал. «И давай поживее, не то головой поплатишься. Прикатишь полный бочонок, не то насажу твою голову на пику». Воин убежал, провожаемый хохотом тех, кто сидел за столом. Кэлен остановила огромного боевого коня прямо у стола. Теперь она могла хорошо рассмотреть присутствующих. Четверо, включая и того, кто положил ноги на стол, были тхарианскими командирами. «Еще один». в расстегнутом мундире, из-под которого виднелась грязная рубаха, был кельтонцем. Еще один, явно не военный, одетый в простой светло-коричневый балахон. Здоровяк, который наорал на убежавшего воина, срезал ножом мясо с большой кости и бросил ее собакам. Жуя мясо, он отхлебнул пиво из кружки и сказал, указывая ножом на молодого человека в балахоне. — Вот наш волшебник предупредил меня, что он учуял исповедницу. — А где же твой волшебник? — Исповедница, а? Его сотрапезники дружно рассмеялись. — Не принести ли тебе чего-нибудь выпить, исповедница? — Не хочешь? — Ну, как хочешь. Он повернулся к кельтонцу. Карш говорил, что где-то неподалеку, примерно в неделе пути отсюда, есть славный городок. Там для нас найдется хорошее пиво, чтобы утолить жажду, после того, как жители городка присягнут нам на верность. Кэлен посмотрела на волшебника. Именно из-за него она и пришла сюда. Сейчас она думала, успеет ли спрыгнуть с коня и коснуться волшебника прежде, чем этот детина с ножом зарежет ее. Похоже, что после обильных возлияний он не в состоянии действовать быстро, и все же шансы невелики. Она готова пожертвовать жизнью, но только если это гарантирует успех. Надо дождаться удобного момента. Волшебник – вот главная цель Кэлин. Он – глава этого войска. Он может предупредить о том, чего они еще не заметили, и даже о том, чего не могли заметить, как он предупредил о ее приближении. Волшебник защищал от магии и духов, которых токарианцы боялись. Волшебник смотрел на нее пьяными глазками и ухмылялся. Кэлен впервые обратила внимание на то, чем он занимался. Он выстругивал что-то из дерева. На столе лежала горка стружек. Она вспомнила груду стружек в обесинии, во дворце, перед входом в женские комнаты. Продолжая ухмыляться, волшебник помахал палочкой, которую выстругал. Это был большой фалос. Вояка с ножом указал на волшебника. «Слагол, готовят тебе кое-что в подарок, исповедница. Уже два часа работает с тех пор, как почувствовал, что ты скоро к нам пожалуешь». Он попытался сдержать смех, но не смог и снова расхохотался. «Уже два часа» — дхарианский командир невольно сообщил ей о границах власти этого Слагла. Четыре часа назад... Она покинула Голианский лагерь, и не меньше часа ушло на то, чтобы пересечь горы. Значит, эти Голианские ребята пока что не так близко, чтобы волшебник мог почувствовать их присутствие. Но стоит подойти немного поближе, и их обнаружат. Подождав, пока Тхорианец отсмеется, она сказала. — Вы застали меня врасплох? — Нет еще, но скоро застану. И он затрясся в приступе неудержимого хохота. Заставив себя успокоиться, Кэлен откинула капюшон и повелительно спросила. «Как тебя зовут, воин?» «Воин?» — Дхорянец наклонился вперед и вонзил нож в стол. «Я не воин. Я Рикс, командующий всеми этими войсками». «И за кого ты сражаешься, командующий Рикс?» «Ну, это все знают. Имперский орден сражается за всех, кто вступает с ним в союз». Мы воюем против всех сил зла. Мы сражаемся против любого, кто поднимет на нас оружие. Все страны должны к нам присоединиться или будут уничтожены. Мы боремся за мировой порядок. Под властью имперского ордена всякий, кто присоединится к нам, будет надежно защищен и, в свою очередь, будет защищать других. А кто не с нами, тот против нас. Это и есть новый порядок, за который мы боремся. «Войско имперского ордена будет управлять всеми странами, а я командую этим войском». Кэллин нахмурилась, пытаясь понять смысл услышанного. «Я мать-исповедница», — гордо сказала она. «Я правлю в Срединных землях, а не ты». «Мать-исповедница?» Рикс хлопнул волшебника по спине. «А ты не говорил мне, что она мать-исповедница?» «Ты называл ее просто исповедница». «Ну, на мать ты вроде не похожа». «Ничего, это дело поправимое. К концу нынешнего дня ты наверняка останешь матерью. Не будь я Рикс». Он снова расхохотался. Дар Ралл умер», — сообщила она. Рикс сразу перестал смеяться. Новый магистр Ралл объявил, что война окончена, и отозвал бхарианские войска на родину. Командующий Рикс встал. Дар Ралл», — ответил он важно, — «был недальновиден». Его слишком интересовала древняя магия, и он мало думал об укреплении порядка. Нельзя было все время заботиться о древней религии. Магия, пока она еще не искоренена, должна быть орудием людей, а не люди орудием магии. Даркенрал потерпел поражение, но с нами этого не случится. Сам Даркенрал, попав в подземный мир, все осознал и раскаивается. Он также присоединился к нашей борьбе.